Станция Сарга. Кто здесь? Нервно дернувшийся на какой-то посторонний звук, взъерушенный орварец выхватил импульсник и принялся вглядываться в окружавшие его тени коридоры космической станции. Долго ли он сможет так прятаться, этот разумный банально не знал. Всего лишь по той причине, что сам, по сути, попался в серьезную ловушку. Когда-то, сделав глупость и банально пообещав своему хозяину то, чего не может предоставить, теперь за ним шла повальная охота так как хозяину не понравилось подобное самоуправство разумного, и теперь Арду Самуну приходилось спрятаться. Все думали, что он сбежал со станции. Он же воспользовался возможностью и спрятался на самой вольной станции. Однако тиски поисков постепенно сжимались вокруг него. Все связи пришлось срочно обрубить. Слишком много денег за него предлагали. 20 миллионов кредитов за мертвого и 30 за живого. Такие деньги на дороге не валяются, тем более на территории фронтира. Так что предать его могли в любой момент. Поэтому ему и пришлось срочно избавиться от того, кто поддерживал все это время беглеца. И сейчас он оказался в еще более сложном положении, чем был раньше. Хотя бы по той причине, что его убежище, являвшееся заброшенным техническим помещением на вольной станции, неожиданно для него заинтересовало каких-то разумных. Да, он мог бы их просто перестрелять, но кто сказал вам, что они были одни? Всех перестрелять не получится. Кто-нибудь да сбежит а даже один живой свидетель ему не нужен. Иначе его быстро найдут и передадут в руки бывшего хозяина, который был известен своим злобным характером и мстительностью. И рассчитывать на то, что этот разумный успокоится и со временем простит того, кто его обманул, было бы просто глупо. И все по той причине, что его хозяин также совершил глупость и пообещал дар императору. Может быть, он и выкрутился из этой ситуации, банально подарив тому что-нибудь ценное из собственной коллекции но об этом знать ему не было дано возможности. Именно поэтому парду самун который всю свою недолгую жизнь служил на благо великой семьи Мганга империи Арвар, сейчас был вынужден защищать свое жалкое существование, прячась в вентиляции и даже различных технических проходах, где можно было легко и просто наткнуться на какого-нибудь ремонтного дроида, который воспримет его банально за какую-нибудь помеху или неисправность на данной территории. В этом случае можно было легко стать жертвой их приспособлений, вроде плазменного резака. А ему бы этого не хотелось. В его душе все так же теплилась мысль о том, что было бы неплохо отомстить тому самому наглецу, который подставил его, посмев не продать, не подарить империи Арвар, тот самый корабль Архов, который, как стало известно позднее, был продан на территории республики Хагдан за бешеные деньги. За эти самые деньги который и сам парду Амун был бы не против положить себе в карман. Но уже ничего не поделаешь. Хотя для него было самым обидным именно то, что только недавно ему удалось узнать весьма печальные новости. Этот наглец даже додумался вернуться на вольную станцию, где они встретились впервые, и прибыл на собственном корабле четвертого поколения. Это вообще переходило все возможные границы. Но не мог опытный интриган банально поверить в то, что такая выгода прошла мимо него. Это вообще было недопустимо. Однако все случилось именно так. И в сложившемся положении он ничего не мог поделать. Всего лишь по той причине, что сам был в бегах. Раньше с ним считались, его уважали, но только не теперь. Теперь он был врагом для всех тех, кто хочет заработать денег. Даже для своих дальних родственников. Хорошо, что еще в последнее время ситуация с делами великой семьи, которой он сам когда-то служил, на территории этой вольной станции сильно ухудшилась. Их новый представитель умудрился вступить в конфликт с представителями пиратских кланов. И, как факт, банально оказался вышвырнут прочь, так как начал пытаться диктовать условия, чего на этой территории делать было нельзя, пока за тобой нет власти или значительной силы. Да, в самой империи Арвар он мог считаться довольно значимым разумным, все только из-за покровителей, которые были рядом с ним. Но на территории фронтира особо большое значение имел авторитет. Например, сам Пардус самун Ради этого авторитета достаточно долгое время был вынужден общаться с самыми разными отбросами общества, и даже не в содружестве, а именно здесь, на территории Фронтира. И если здесь они были отбросами, то кем бы они были там? Вообще никем. И все только для того, чтобы добиться уважения, и что произошло в результате. А в результате он сам поторопился и погубил себя, а также упустил достаточно выгодное дело, ведь тот разумный, по сути, был готов продать свой товар кому угодно, Именно тому, кто предоставит ему достаточно большую сумму средств. А значит, можно было бы обойтись всего лишь четвертью того, что он заработал на этих торгах в Содружестве. И тогда сам остался бы в определенном плюсе. Но уверенность в том, что он что-то контролирует на этих территориях, банально погубила все его дело. Он сам подставил себя. И теперь искал любую возможность рассчитаться. Только вот с этим всем у него возникли большие сложности. Для начала стоит отметить тот факт, что сам этот молодой парень-дикарь сумел неприятно удивить своего потенциального противника. А потом сумел неплохо подзаработать там, где парду Амун потерял свои позиции. Раньше он мог оперировать какими-то силами. Да и пиратские кланы, ради того, чтобы получить доступ к каким-либо модулям или кораблям, поставляемым с территории Империи Арвар, были готовы пойти ему на некоторые уступки. И даже если было бы нужно, могли устроить полноценную охоту, например, за этим разумным. Но теперь уже было поздно. Он все потерял. Потерял любую возможность удержать свои позиции. И хотел найти виновного во всем этом. А что его искать? Так как это тот самый молодой выскочка-дикарь и был виновным во всем. К сожалению, сейчас направить на охоту за этим наглецом никого не получится. Всего лишь по той причине, что все его помощники тоже оказались предателями. Служившими именно в великой семье Мганга, а не ему лично. И как факт, Когда только возникла кризисная ситуация, все эти слуги и помощники тоже постарались вонзить ему в спину нож. Но проблема была даже не в этом. От них Пардус самун избавился, и достаточно быстро. Просто они не учли того, что в его собственных апартаментах стояла специально модернизированная система защиты. И как только они попытались напасть на него, всех их просто изрешетило пулеметными очередями. И это спасло его положение на некоторое время уже всего было то, что даже его личные счета уже были блокированы. Да, у него часть средств была на личных счетах, которые теперь недоступны, но противники не знали о главном. О том, что основная часть расчетов на территории вольной станции идет именно через обезличенные банковские чипы, чем он и воспользовался, так как всю ту сумму средств, которые он получал от пиратов за будущие ставки, Фардус самун забрал себе в качестве своеобразной компенсации или даже в виде своеобразного выходного пособия. И теперь ему оставалось только все же постараться вырваться с этой станции. А вот тут, возможно, будут большие проблемы. Это было не так-то легко и просто, как кажется на первый взгляд. Станция полностью блокирована. Местное руководство жаждало получить его голову. 30 миллионов кредитов на дороге тоже не валяются. Кураты хотели забрать свои деньги, которые передали ему. Так что желающих вцепиться ему в горло сейчас хватало. И ему было отнюдь нежелательное мести. Но Парду Самун не мог спокойно вызвать к себе каких-нибудь исполнителей и направить на какого-то молокососа, посмевшего пробраться на территорию фронтира на достаточно новом корабле. Не сейчас. Сейчас он самый главный беглец, и даже связи среди контрабандистов ему не помогут. Конечно, он мог бы попытаться предложить им большие деньги, чтобы его вывезли тайком со станции. Но для этого ему придется предложить сумму кредитов минимум в 2-3 раза больше, чем предлагают за его голову а такие деньги тратить он пока еще не был готов, так как, по сути, это было все, что на данный момент имелось в его распоряжении. Поэтому у него вариантов не остается. Снова нервно вздрогнув от того, что услышал где-то падение капли конденсата на металлический пол, Арварец тихо вздохнул. Так ему никаких нервов не хватит. Рано или поздно за ним все равно припрутся, и тогда он сам погибнет. А этого ему не хотелось. Ему хотелось отомстить. И отомстить ему хотелось именно этому молодому наглецу с дикой планеты, который банально испортил ему всю жизнь. Он хотел отомстить и своему бывшему хозяину, который его предал. ну кто его за язык тянул? Зачем было императору обещать то, чего не можешь даже руками пощупать? Конечно, кто-то тут же скажет ему о том, что он сам так поступил. Да, поступил. Но он всего лишь слуга. Он исполнитель. Парду Самун рассчитывал на то, что тот дикарь сам испугается и пойдет навстречу тому, кто имеет больше власти и возможностей. Этого не произошло. Видимо, этот разумный действительно в душе был дикарем. Иначе зачем идти на такую глупость? Но это уже тоже не суть важно. Важно было то, что произошло, и как ему теперь отсюда выбираться. Правда, его пока что спасало именно то, что его бывший информатор имел в своем распоряжении несколько таких странных убежищ, где Парду Самун мог бы некоторое время скрываться. Но постоянно здесь скрываться у него все равно не получится. На предыдущем месте, где он скрывался, у Арварца в распоряжении был старый пищевой синтезатор второго поколения, который хоть как-то, но все же работал. А в этом месте, куда ему сейчас пришлось перебраться, такого оборудования не было. Здесь был блок из десятка пищевых брикетов, которые раздают военным перед каким-нибудь десантированием на планету. Каждый такой пищевой брикет – это недельный запас пищи. И что теперь ему делать? Ну, посидит он здесь месяца два-три, а потом что? Куда ему деваться? Конечно, сейчас найдется кто-нибудь, кто заявит о том, что парду самун мог бы забрать пищевой синтезатор вместе с собой, когда уходил с того помещения. Мог бы, если бы в его распоряжении был дроид-ремонтник и транспортная платформа. Потому что пищевой синтезатор второго поколения — это довольно крупный шкаф, три на три метра. Вы себе этакий кубик представляете? Куда он мог бы его доставить самостоятельно? Как бы он вообще его сумел передвинуть, не говоря про перевозку? Возможно, у кого-то тут же появится мысль о том, что Орварец мог бы сейчас и назад вернуться. Вот посидит здесь некоторое время, а потом назад. Там ведь достаточно надежное убежище. Ведь ему там будет проще отсидеться достаточно долгое время. Да, вот только вы забываете о том, из-за чего именно ему пришлось уйти оттуда. Из-за того, что туда сунули свой нос какие-то местные отбросы. Троих он пристрелил. А что с остальными делать? Они сейчас займут то помещение. А он все же не какой-то там штурмовик-десантник, чтобы голыми руками им глотки рвать. Да и выстрелы из имеющегося у него импульсника до добра не доведут. Куда он потом все эти трупы девать будет? Это не тот вариант. Возвращаться на то место ему уже нельзя. Придется сидеть здесь и трястись дальше от страха. А ему бы не хотелось такого ощущения. Слишком тяжело это на себе чувствовать. Но и выбирать пока что ему было не из чего. Но Парду Самон надеялся на то, что в скором времени на этой станции появится тот, кто ему был так нужен и даже полезен. Один разумный, являвшийся контрабандистом и позволяющий себе часто, на зло местным хозяевам привозить какие-нибудь запрещенные грузы. Да, даже на территории фронтира были некоторые запреты. Этот же разумный старательно их нарушал. Может быть, Арварцу удастся договориться с ним относительно своего спасения. И тогда он сможет выбраться отсюда хотя бы до территории Содружества. А там он сможет со своими деньгами хоть что-то сделать. Но пока этого разумного поблизости нет, ему придется ждать. А ждать он уже устал. Устал бояться и трястись от неизвестности. Устал от всех этих звуков, которые заставляли его подпрыгивать и целиться в темноту. И вообще, от одной мысли о том, что в тот раз он сам мог заработать там, где потерпел поражение. Фарду Самун буквально выходил из себя. Эта мысль больше всего нервировала Арварца. И он хотел от нее избавиться. Его сожалению, это было возможно только в том случае, если ему удастся отомстить. Отомстить не только этому дикарю, но и своему бывшему хозяину. Да, тот имел отношение к великой семье империи. Но если все правильно провернуть, то можно будет всю эту лесенку из потенциальных претендентов на звание главы великой семьи Мганга одного за другим просто выбить из списка. Каким образом? Да это и не важно. Кого-то можно отравить, кого-то подорвать. Всегда можно что-то придумать. Главное – начать активно действовать. Сейчас они уже, наверное, все успокоились и забыли про его существование. Но сам Парду Самун ничего не забыл. Он прекрасно помнит о том, как эти разумные с ним поступили. Так что, как только появится возможность, он отомстит им. Но сейчас ему остается только ждать. Ждать и надеяться на то, что у него все получится.